Айвор, 18 апреля, 4 часа дня. Хорош, нечего сказать. Мордашку нашему герою хорошо разукрасили. Любо дорого посмотреть. Один сломанный нос чего стоит. Остальные части тела, судя по Юркиным движениям, тоже свою порцию получили. Двигалось оно тело, то есть скособочись и прихрамывая. Бывает. Пусть радуется, что не пристрелили под горячую руку. Бить этого гаденыша не стал. Его сейчас трогать, только в крови и соплях пачкаться. Уже собрался уезжать, когда Линос предложил меня проводить. Мало ли что. Да и Доку надо бы на Роберта взглянуть. Как он там? В общем, тронулись. Линос, Док, два охранника и я. Ну и герой дня без галстука, но зато с разбитой мордой. Кстати, оружие не только я лишился. Стволы, отобранные у Юрки, Линос оставил себе. На мой вопросительный взгляд спокойно ответил что это их законный трофей. Крыс надо учить. Резонно. У меня даже мысли возбухать не было. В нашем коллективе оружие вещь личная. Его сохранность дело, можно сказать, интимное Пусть теперь сам перед своим тестем оправдывается. Где стволы оставил и по какой причине. Правда, мои вещи и карабин вернули. Если честно, я рад, что этого придурка в рамуче прихватили. Еще неизвестно, где ему было больше шансов уцелеть. У бандитов или дома. Вернись он в одиночку. Когда проезжали поворот на ракетную базу, я вспомнил про виду с Карролесом. Если бы не сопровождение, рванул бы к ним проверить. Но выдавать запасную точку не хотелось. Поэтому пришлось плестись в центре колонны, поглядывая на окрестности. Все-таки зомби-твари стайные. За гордым их гнем с огнем не найдешь. Разве что случайный беглец погиб. Восстал и бродит по окрестностям, как всем известный призрак по Европе. А вот в кормела да, появились. Немного потеплело, и вылезли твари, добавив жизни мертвому городку. Хотя какой там жизни? Одно лишь мерное движение мертвых тел. У поворота в аэропорт даже притормозить пришлось, чтобы машину не испачкать. Изредка ловлю себе на мысли, что начинаю забывать прошлое. И тогда начинает казаться, что так было всегда. Зомби уже стали привычной деталью пейзажа, и внимание на них обращаешь, Лишь оценивая степень опасности. Привыкаю? Наверное. Особенно, когда в себе не копаюсь. В мыслях, чувствах, воспоминаниях. Не знаю, может так и лучше не думать. Жить как живется, не останавливая взгляд на вещах. Способных вывернуть душу наизнанку. Внутри меня словно два разных человека поселилось. Один, несмотря на возраст, способный мечтать. И другой, равнодушно взирающий на эти мертвые огрызки людей.